Глава пятнадцатая и тишина «Учу манерам невоспитанную ведьму, моя дорогая!» Архидемон расплылся в улыбке и шагнул навстречу Едвиге. «Решил проверить потенциал, но, как видишь, девчонка сопротивляется». Ректор небрежно кивнул в сторону Алины, по-прежнему висящей в воздухе. «Каким демоническим ветром тебя привело сюда, Едвига!» Целую руку невесте, поинтересовался Дормедонт. «Шумишь на весь дворец!» Королева нетерпеливо притопнула ногой, ожидая, когда закончится поцелуй. Едва мужчина отпустил ладонь, едвига тут же шагнула в сторону Алины. Ректор отступил чуть в сторону, но так, чтобы в случае чего прикрыть адепку. Девушка перестала трепыхаться, испуганно глядя то на королеву, то за ее плечом. Там, мерзко улыбаясь, стоял тот самый помощник, от лап которого ее спас ректор. Печать молчания все еще сковывала ее уста, но умоляюще приподнять брови и молча попросить о помощи присутствующих Алина все-таки рискнула. Правда, ее призыв оставили без внимания все, кроме злыдня. Он продолжал радостно скалиться и жестами показывать девушке, что он с ней сделает, когда ее отсюда заберут. «Я здесь закончил», — чеканя каждое слово, но при этом наблюдая за едвигой, уточнил демон. — Позволь проводить тебя в твои апартаменты. Я проголодался. Кофе не помешает. «Что — Что-нибудь выяснил? — спросила правительница, пристально оглядывая замершую адептку, не обращая никакого внимания на жениха. Алина поежилась. Равнодушно оценивающий женский взгляд вызывал желание не просто забиться в норку где-нибудь подальше от дворца но наложить на источник печать глубокого сна, чтобы страшная королева не смогла ни прочитать, ни просканировать, ни навредить магии. «Хочу ее себе!» Требовательным тоном вымолвила Едвига и, наконец, посмотрела на своего жениха. «Дорогая, осталось потерпеть совсем чуть-чуть, я сам приведу ее в твою лабораторию». Обворожительно улыбнулся архидемон, скользнул государине, приобнял ее за талию, и только тогда глянул в сторону несчастной адептки. «Куда она от тебя денется? Ни ума, ни таланта! Кофе?» Мужчина поймал блуждающий взгляд королевы и снова улыбнулся. Так вот она знаменитая магия соблазнения инкуба. Алина ученая моментально забыла про свое неудобное положение, про угрозу отдать ее в королевскую лабораторию и про отзыв о ее умственных способностях. Затаив дыхание, адепка наблюдала, как расслаблялось лицо едвиги, как появлялась улыбка. Спустя пару минут правительница совсем позабыла про свою будущую жертву и была полностью со своим женихом. Очарование инкуба коснулось даже злыдня. Помощник королевы время от времени сонно моргал, скидывал голову и мутным взором оглядывал помещение. Со стороны казалось, что существо не понимает, где находится. Ух ты! Восторгу Алины не было предела. Надо же, даже неподконтрольная сущность очаровывается. Вот это да! О том, что высшая аристократия хаоса и сопредельных миров бездны владеет в той или иной мере всеми способностями существ, рожденных в сопределье, адептка неоднократно читала. Но в стенах Межмировой Академии Демиургов ни разу ректор не демонстрировал свои скрытые возможности. Теперь, наблюдая с раскрытым ртом за тем, как он отвлекает на себя внимание королевы, адепка снова лихорадочно задергалась в воздушных путах. «Ну а как же? Надо срочно записать, пока все свежо в памяти». Но недолго девушка дергалась. Невидимый кокон стал плотнее, лишая Алину любой возможности сопротивляться. От возмущения девушка даже свой страх перед королевой позабыла и перед злыднем. «Ну погодите, у меня неуважаемый отныне ректор!» Вот только выберусь из ловушки. Уж я вам устрою, и печать молчания, и мышеловку. А такие, что просить о помощи будете, лишь бы избавиться. Умолять будете, а я не сниму». В какой-то момент Алине показалось, что ректор хмыкнул. «Но ведь это нереально. Демоны не умеют читать мысли. Или умеют?» Грозно нахмурив брови, поджав сердито губы, адептка продолжила свои наблюдения, фиксируя движение архидемона, считая вдохи и выдохи, наблюдая малейшие изменения в поведении королевы. Наконец правительница полностью переключилась на своего кощея. А злый день, больше похожий на самнамбулу, чем на жуткого лаборанта-садиста, развернулся и пошел к выходу. Ректор предложил ей двиги руку, и пара, не сводя взгляд друг с друга, о чем-то тихо переговариваясь, покинул апартаменты то ли гости, то ли пленницы. «Эй, а я? А как же я?» Воскликнула Алина, но, увы, ее никто не услышал. Магия архидемона по-прежнему сковывала девичьи губы. Едва дверь за ректором захлопнулась, девушка рухнула на пол. Зашипев от боли и пожелав от души, кощею всяческих несчастий, Алина оха и ахая поднялась на ноги, оглядывая масштаб разрушений. Комната больше походила на место побоища. адепка нахмурилась, недоумевая, что могло произойти, но тут же память подкинула картинки недавних событий. Алина снова охнула, на этот раз от изумления. Все это натворила она сама, собственными руками с помощью неизвестной ей магии. Незадачливая путешественница оглянулась в поисках места, чтобы присесть. Обнаружив перевернутое кресло, Алина машинально произнесла заклинание, но мебель не сдвинулась с места. Девушка растерянно пялилась на изящные деревянные ножки и раз за разом повторяла выученные до автоматизма слова. Ни разу за все годы учебы с ней не приключалось такого конфуза. На глазах Алины выступили слезы. Адепка судорожно вздохнула раз, другой, затем не сдержалась и дала волю слезам. Странный мир, странные происшествия, странные непонятности, необычности, неприятное знакомство с королевой и ее лабораторией и... Наконец, встреча с ректором в неожиданном месте – все это прорвало крепкую психологическую плотину всегда и ко всему готовой магички. Слезы катились градом. Алина стояла столбом посреди комнаты, не в силах сдвинуться с места и добраться до кровати. Сквозь собственное подвывание она слышала какие-то странные шорохи и шлепки, но девушка настолько устала морально и вымоталась физически после разговора с архидемоном, что ей было наплевать. Даже если это вернулся злыдень, чтобы забрать ее на пытки в лабораторию. Злыдень. Мозг моментально отреагировал на жуткое имичко. Что, если он пришел не за мной, а за котом и лисом? Страх за друзей живо пробудил второе дыхание. Алина резко обернулась, готовая защищать своих зверей кулаками, расмаги у нее почему-то не работая. Тут же уткнулась носом в чью-то широкую грудь. Ноздри втянули знакомый запах. Вернулся. В голове вспыхнула радостная мысль, но тут же погасла, уступив место злости. Опять пришел гадости творить и допрашивать. Не бывать тому. Девушка отпрянула назад, поражаясь, с какой скоростью ей удалось выйти из плаксивого состояния и перейти в яростный боевой настрой. Обычно на это требовалось время и как минимум чашка чая, а тут ладони сами собой жались в кулаки и от чего-то горели. «А чтоб тебя, Алина!» Раздался совсем не ректорский голос. Девушка моргнула, прогоняя злость и остатки слез. Перед ней, шипя и фыркая, дуя на собственные руки, стоял володар «Ох, что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? Где Коля? А Тимофей?» «Ох, лисенок! Пропал лисенок!» Алина схватилась руками за шею. Не обнаружив лиса на привычном месте, девушка принялась ощупывать всю себя. «Алина, остановись! Не так быстро!» Волк следил за адепкой, шарящей ладонями по собственному телу. «А ну-ка стань смирно!» — рявкнул вожак, когда понял, что девушка его не слышит, и снова ушла в какой-то свой мир. «А?» — Алина подняла голову, рассеянно глянула на Володара помутневшим взором, моргнула, вздохнула и тихо осела к мужским ногам. «Да чтоб тебя приподняло и треснуло! Тьфу ты!» В сердцах рыкнул волк, подхватил девушку на руки и отнес на кровать. «Ну и где тут вода, хотел бы я знать. Мда, Алина, знатно переполох ты устроила. И погром. Ведь просили тебя, не высовывайся, а ты...» «А я...» — донесся слабый голос из-за спины Володара. «А ты, слава великой волчицы, пришла в себя. Терпеть не могу эти ваши женские штучки-дрючки!» Выдохнул мужчина и повернулся к девушке. Адептка хотела уточнить, какие такие штучки. Волк имеет в виду, но тут же поморщилась, прижала пальцы к вискам и прикрыла глаза. — Алина, что... — не мешай, — попросила девушка и замерла. Мужчина осторожно скользнул к окну, одной рукой поднял упавшее тяжелое кресло, поставил его на ножки и уселся, поглядывая на живую статую. — Мрять! Раздавшийся громкий шмяк и возглас заставили девушку открыть глаза, а волка подскочить с места. Мрять! смачно повторил Котяра, поднимаясь и отряхиваясь. Старят для таких потрясений! Тимофей сердито фыркнул и недовольно уточнил. Что тут у вас происходит? Ой, Тимоша, ты откуда? Где ты? А как? Тебя же здесь только что не было. Воскликнула Алина, быстро спрыгнула с кровати и подбежала к коту, желая взять на руки. «Но-но, я бы попросил без рук!» Кот выставил вперед лапу, растопырил пальцы и выпустил когти. «Где был, там уже нету. оно ну быстро форму вернись!» Рявкнул Тимофей и боднул воздух лобастой головой. «Ой!» – пискнула Алина, обнаружив рядом с котярой пропавшего лисенка. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит и где вы все были?» Уперев руки в бока, сурово потребовала девушка. «Все в порядке, не переживай!» Спокойный голос Володара произвел обратный эффект. От неожиданности Алина дернулась вперед, споткнулась, едва не упав. Лисенок метнулся на помощь, но котяра откинула его в сторону а сам кончиком резко подросшего хвоста откинул девушку назад, где ее принял в объятия Володар. «Так, все, хватит!» – выкрикнула девушка, вырываясь из рук волка. «Или вы немедленно рассказываете, как ты?» Палец Алины больно ткнулся в мужскую грудь. «Здесь очутился. И где вы?» Адепка крутанулась в сторону притихшей от неожиданности живности. «Были все это время? Или я не знаю, что сделаю?» Вокруг разъярённая выпускницы артефактора начала клубиться магия. «А вот этого делать не нужно. Делия, дыши глубже. Раз, выдох, два, выдох». До боли знакомый голос мягко, но настойчиво принялся считать. Алина, к своему удивлению, моментально отреагировала на слова и задышала, подчиняя счету. черно фиолетовая магия, окутавшая руки девушки, нехотя втянулась обратно под кожу. Потрясенная юная ведьма стояла, не веря собственным глазам и ощущениям, в голове звенело от пустоты и клочков прошлого. Пазлы рассыпанной картинки, которые Алина долгие годы не могла восстановить в своей памяти, стремительно вставали на места. Хотелось кричать и плакать одновременно, а еще ругаться и выть от ярости и обиды. Но еще больше хотелось подойти к человеку, стоящему напротив, прижаться к груди и зарыдать, наконец позволив себе быть просто маленькой девочкой, слабой и беззащитной. Потому что существо из прошлого обязательно защитит и больше никому-никому, даже вредному ректору Кощею, с его страшной невестой, не даст в обиду ее, Алину Подкидную. Хотя теперь девушка точно знала, какое имя дали ей при рождении.